Наши дни. Надя. Надя устало откинулась на подушку, задумчиво произнесла. Тем всё и кончилось. Через полчаса нас отпустили. Правда, задержание уже успели оформить, поэтому в школу всё равно телегу прислали. Скандал был неимовернейший. Поставили нас всех троих на учёт в милиции. Горозились, что в институтских характеристиках про этот случай напишут и мамуля со мной потом целый месяц не разговаривала. «Но я все равно не понял. Причем здесь Степан?» — спросил Полуянов. «Тебя послушать, так он просто молча в отделении постоял». А в том, что едва мы на этой девятке уехали, Степка не растерялся, побежал к Стасику домой, и все ему рассказал. Про дур баб и про то, что он умоляет, просит об угоне не заявлять — и спустить это дело на тормозах. Стас, ясное дело, пришел в дикую ярость. Стал орать, что в гробу он видал и нас, и Степана с его идиотскими просьбами. Ну а тот тогда говорит, я, мол, в долгу не останусь. И рекламу развел, будто у него семья обеспеченная, и он вроде как готов покрыть любые убытки. «А у Степана что, обеспеченная семья?» — недоверчиво произнес Полуянов. — Да нет, конечно, родители — в выпивохи, только от бабки кое-какое золотишко осталось, не успели ещё спустить, — отмахнулся Надежда. — Ну, оставься-ка, хотя и распсиховался, но человек-то деловой. — Ладно, — говорит, — за базар ответишь, а не то я тебя лично на счётчик поставлю. И тут же кого-то из друзей с машиной вызвонил. — Поехали, — говорит, — твоих гонщиц искать. — Стёпку с собой и давай кататься по району. Иногда останавливались, прохожих расспрашивали, не видел ли кто чего. И, конечно, нашли. Только поздновато. Как раз в тот момент подъехали, когда нас в форт запихивали, а второй гаишник в разбитую девятку садился. Ну, Стасик, как увидел, во что мы его транспорт превратили, ещё больше бушевать начал. Я, говорит, этих тварей по этапу пущу. И такой иск в чиню, что померу пойдут. «Ну, а Стёпка, знай, своё гнёт». «Поехали», — говорит, — «прямо сейчас ко мне. Я с тобой тут же и рассчитаюсь, две таких девятки купишь». И снова уговорил его. Отправились они к нему домой, и Степан всю бабкину шкатулку на стол и вывалил. Золото, изумруды, хоть и не крупные, бриллианты. Может, на две девятки там и не было, но на ремонт с лихвой. Плюс Стёпка на жалость бил. «Молодые, мол, девчонки». И пожалел Настасик. Шкатулку взял и пообещал, что поможет нас из ментуры вытащить. Он ведь только недавно братком стал. А в детстве все вместе во дворе тусовались. В «Войнушку» играли и в «Циклопов». Надя снова вздохнула. «Ведь не зверь?» «Да, Надежда», — протянул журналист. «Интересная у тебя была юность». «Да ладно!» — усмехнулась она. «Обычный переходный возраст, как у всех». «А мне ведь моя мамуля всегда тебя в пример приводила», — продолжал ерничать Полуянов. «Вот, мол, смотри, какая интеллигентная, скромная, добропорядочная девушка». «А я такая и есть!» — широко улыбнулась Надежда. «Твоя мамуля уже ничего не знала? Моя мать ведь не дура, чтобы об этом рассказывать». «Я, конечно, не спорю», — ехидно произнёс журналист. «Только как-то в общую картину не вписывается. В 16 лет по ресторанам расхаживала, в семнадцать машины угоняла, а сейчас в двадцать семь тебя пытаются убить». Надя сразу побледнела, а Дима внимательно взглянул ей в глаза и спросил. «Кто, как ты думаешь, мог это сделать?» И она спокойно ответила: "Я думаю, тот, кто давно знает нас всех троих, тот, кто уже убил Ленку Коренкову и покушался на Ирину и Шутину". "Надя, но я не понимаю", скривился Полуенков. "Ведь с тех пор столько воды утекло, вы теперь совершенно разные люди, не пересекающиеся множество". И пошутил Не стасик же вам за свою девятку мстит. Запоздало получается. Да что ему теперь-то девятка, улыбнулся Надя. Он, знаешь, как поднялся. Давно уже на девяностой Вольва рассекает. Но кто тогда? он пытливо уставился на неё. Не знаю, опустила глаза Надежда. А по-моему, милая, ты чего-то не договариваешь, вздохнул Дима и по виноватой искорке, мелькнувшей в её глазах, понял, что он в своих подозрениях не ошибается.